двадцать второй апреля воскресенье егорь в день а деревья боятся зелень показать не дочь так холод старухи тужит все лето будет и сей год не налива может и надвая бабушка сказала вчера в ночи вылез я на улицу оконные бельма везде погасли только небо глядит и светло и стала убогая душа похвалять сына божья Отщепенцы церковные толкуют, что Бог только внутри нас, заблудились милые. То несомненно, что ежели внутри себя Бога не стяжаешь, внутрь себя, хотя искорку Царства Небесного не доспеешь, то и вне Бога не его чувствуешь. Бога надо всякому взыскать. Без этого ни счастья, ни жизни нет. Без Бога мы мертвецы ходячие. И первое. Ты его в сердце свое потрудись и заполучи. Много скорбен этот путь, но благодарен. Глинисто, неродима душевная церина у нас. Ничего не растет. Скорбями многолетними она вспахивается, печалями барануется, слезами засевается. Зато очи сердечные откроются. Внутренний человек, зрячий и с тонким слухом в тебе проснется. Все равно, как прежде огонь добывали. Бревно, бревно терли трудяся до тех пор, пока искра не вспыхнет, а огонек не родится. Таково и нам надо трудиться, чтобы искорку живого огня вытереть внутрь себе. Тогда откроются очи, чтобы видеть троицу живоначальную в небесах и его света нашего, Господа Прелюбимого, сидящего одесную Отца. В большом-то городе, в Вавилоне Асфальтовом, где люди многоэтажно кишат в непробудной суете, как трудно и на малую минуту упраздниться и почувствовать, что есть Бог. Весь день проведя в молитвах многих, как дорогая и благословенная минута, когда вот это с глазу на глаз, с небом тихим ночным, какое-то благодатное веение незримого света горнего ощутишь. И тут его славишь сердечным своим желанием к нему преподает мысль, ко Господу моему прелюбимому. Не ведаю как, а знаю, что Он пребывает на небе, и Он близ меня. О непостижимое слово, Отче! Христе Иисусе, Ты, Господи, Вседержителю и Творче мой! Ты един, безначален и бесконечен там, над звездами, и Ты столь близок мне, что никому другому так не понять и не услышать, и не увидеть меня, убогого, как Ты меня видишь и слышишь. К человеку самому близкому не припадешь во всякую минуту хотя бы потому что его не растревожить. а к твоим ногам сила непобедимая и милость бесконечна всегда можно припасть и теплоту любимую вас вы не рабы вы други мои говорит сын божий ученика «Я не ученик я прах под ногами рабов божьих но и такую мусорину как я он видит и знает и меня мусорину он друзья зовет Так уж каково же любо и дивно мне друга такого иметь? Такого друга, помышляя ум, крылья ростит и в горние миры возносится. От этого земные скорби малыми и терпимыми кажутся. Чудно и светло ему другу и благодетелю беседовать. Какая с ним беседа? А вот пою. Ты, со безначальное слово отцу и духови, Ты единородный сын и Слове Божий, бессмертен сын, смертью смерть по оправой, един, сын, святые троицы, споклоняемый Отцу и Духу. Слава тебе, Христе Боже, мучеников радования! Ты привещаешь всякого человека, просвети лице твое на мне. Ты был прежде век, ты искани был в Боге, в тебе жизнь, и эта жизнь — свет человеком. И свет Христов во тьме светит, и тьма его не объяла. Ты, Царь Славы, Христос, Ты — Отца, Присносущный, Сын Его, Ты — ко избавлению примите человека, не возгнушайся и меня грешного. Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господи, утверждение мое и прибежище мое. Вот этак из-под дома то из-под угла домового соглядаешь небо таинственное, и слушает оно Тебя. И спешишь ты те слова найти, которые бы вполне и до дна сердечное твое желание, молитву твою выразили. И вот тут любы и сильны, и желанны, и упоительны словеса священных догматостваний о Сыне Божием. Потому что догмат о Сыне Божием напечатлела для нас всемогущая пламенная любовь и пресветлое озарение божественных отцов Церкви. Словеса и изреченные о Сыне и Слове Божием, святыми отцами и учителями, все совершенны, вечны, прекрасны. И догматические песни о Христе, о радостнейшей поэзе для души. 24 апреля, вторник. Ночью, стоя под липою, люблю глядеть сквозь ее ветви на небо. Сквозь ветви небо кажется особенно близким и пасхальным. Летом дерево нарядится в пышные веники-листвы, а сейчас так чудно на облачном небе нарисован узор ветвей. И тонкий рисунок круженого плетения весь унизан и приукрашен крошечными крылышками младенцев-листочков. Вчера слышал музыкальную эту поэму Арафаэль, которого кардинал клянет за привязанность К форнарине даже сзывает народ, чтобы все видели, что натурую для прославленных мадон служит художнику земная краса. Народ сбежался. Кардинал отдергивает завес у картины, так что оконченный. Музыка, рисующая негодование кардинала, шум толпы, прерываются, пауза, и начинает звучать возвышенный гимн царицы ангелов, таинственной розе, единой, чистой и благословенной. Где там земные черты форнарины? Божественная, исполненная царственного величия и кротости неизреченной, глядит на толпу, преклонившую колено пред великим созданием Рафаэльева гения. Восторженно молится чудному лику богоматери сам кардинал. В музыке и словесном сопровождении этой поэмы много оперно-итальянской ориозности, довольно слащавых и шаблонных эпитетов, блаженству любви и всяких охотей, но все же хорошо. Нужная вещь и много многополезная для проповеди христианской культуры. Великолепное христианское искусство Запада, живопись, зодчество, церковная музыка, воистину вечны, бессмертны, прекрасны. Это проповедь живая и могущественная. Иконы. Почитание икон поклонении иконам. Век я любил, чтобы лики святых были в комнате, никогда не прятал их, век теплю лампаду. Не так давно придя от обедни, на что-то разгорячаться произнес перед брателком тираду. Что де мне иконы? Доски и краски, я самых не одну сотню написал. Я де Бога чту, а не иконы. Обедню де, литургию божественную когда те ангелы трепещут, и херувимы лица закрывают, и жертва тайная дароносится. А в эти страшные минуты бабы кучами лазают по церкви, толкаются к иконам со свечками, лижут, где иконы, стоя задом к алтарю. Священник возглашает, — Твоя твоих! Хоры поют, — Тебе поем, а баб гудят. — Какому там мою свечку поставили? Я велела ипатию зубному целителю. Старухи и девобеднию зевают, спят и оживают только тогда, когда заводится молебен. Ивану-воину об обретении украденных вещей. Какому деобразу молиться, от какой болезни знают? А насчет великих действий литургии, хоть кол на голове тиши. Редко кто колено преклонит в момент пресуществления а в целом толпа не смыслит и не спросит, и не поинтересуется. Брателка меня выслушал. И, помолчав, тихо сказал, иконы ругаешь, а я всегда готов приникнуть к лику Богоматери, кроткому скорбному. Братец у меня тоже запальчиво любит поговорить. И я подивился тону его слов, тихому, задумчивому. Лик Матери Божией на наших русских заветных старых иконах, скорбный, милостивый, в сердце наше смотрит. Как же святой заповедный этот лик не любить? 25 апреля, среда. Когда в Европе началось столь справедливое и полезное увлечение художниками раннего Ренессанса, Рафаэли многие похулили. От неводи пошла балонщина, барокко и так далее. Для нас, восточных, правду сказать, далеко не все его мадонны что-нибудь говорят уму и сердцу. Хотя, например, Мадонна в креслах Круглая «Тондо» перешла даже в народную нашу иконопись под именем «Трех радостей». «Тондо» — произведение живописи или рельеф, имеющий круглую форму. Иногда термином «тондо» обозначают лишь изображение Мадонны с младенцем. Картину эту копировали ростовские финифтеники XVIII-XIX века. И всё-таки это прекрасная дама с довольно холодным лицом. Но Лик Сикстинской Богоматери Дрезден божествен. И несомненно, что великому художнику были откровения. Конечно, душа Рафаэля касалась мира горнего. Полна тишины и молитвы икона картины Эрмитажная. Рафаэль Мадонна con Stabile 1500-1502 годы. Богоматерь как бы В мафории. в мафории большой четырехугольный плат, покрывающий голову и укутывающий всю фигуру. Она держит молитвенник, в который смотрит младенец. Вдали весенний пейзаж. С конца XVIII века русский человек навык молиться иконам западного пошиба. Но насколько сильнее радеет наше сердце к древле преданной, родимой, завещанной от святых отец иконописи греческой и древней прекрасный скорбный непостижимый лик владимирской богоматери икон избичат лел этот лик русь святая в своем сердце в сокровенных ты никак души народной. в лике владимирской иконы русский народ исконе видел идеал лика богородичного О, чудная царица богородица ликует песнь-тропарь, тропаь сложная в похвалу именно этому лику Сколько высокопоэтических сказаний, чудес, легенд сопровождает почти тысячелетнее пребывание на Руси этой заповедной нашей святыни. Блинный запев «Высота, высота поднебесная, глубина, глубина, океан, море» просится на уста, когда встанешь пред Владимирскую икону и взглянешь в я-лик. И тут дрогнет сердце и вострепещет благоговейным восторгом. Пред этим самым ликом и из начал своего бытия молилась и плакала Русь моя. Высокое выражение скорби в иконах Богоматери навсегда полюбил русский человек. И в бесконечных пространствах России, в деревнюшках, затерянных среди дерьмучих лесов, всегда увидим мы умилённый и скорбный лик заступницы усердной. Русская народная молитвенная мысль чтит Богоматерь как в скорбях и печалях утешения, в любимых и заученных народом песнопениях богородичных непременно встречаем. Молений наших не призри в скорбях, предпречистым твоим образом со слезами. Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды. Призри благосердием, воспетая Богородица, исцели души моея болезнь. Душу мою помилуй благая, претец всем люди и к тихому сему пристанищу наконец, название одной из любимейших икон всех скорбящих радости. Идея богоматери умиления и богоматери скорбящей слилась в русских иконах воедино. Древнейшая византийская иконопись изображала богоматерь в царственном величии, мозаики, сидящую на троне, стоящую с возденными руками. Нерушимая стена — В течение многих веков и западное искусство, находясь под обаянием греко-восточной культуры, следовало типу византийских икон. Итальянская живопись раньше других стран Европы начала придавать изображениям святой девы земную человечность. Что дальше, то больше западную религиозную живопись в изображении Богоматери занимает тема матери и детяти. Здесь зачастую нет не только догматичности греческих икон, но нет зачастую ничего возвышенного, никакой глубины. Тут просто миловидная дама с пухлым ребенком, сзади помещается пожилой супруг Иосиф. Мадонны Мурильо, Мадонны Болонской, там подобных школ — это салонные картины. Святая Русь не могла молиться этим приятно сладким картинам. «Костел поляки устроили при дворе царя Бориса», — горько взывал из темницы патриарх ермаген не могу ослышать латинского пения. Латинская музыка претила русскому святителю. Также чужда была религиозному чувству Руси святой и западная религиозная живопись. Древняя византийская иконопись отличалась торжественностью, монументальностью. Но вот перед нами иконы одиннадцатого, тринадцатого веков. Уже здесь мы видим тип богородичные иконы умиления. Ошибочно утверждали исследователи, что Италия из учениц Византии превратилась быстро в ее учительницу, что Италия внушила грекам и Руси нежность и лиричность типа греческой девы. Византия самостоятельно переживала свой ренессанс в XI-XIII веках. Как бы то ни было, умиленность ранней итальянской иконописи, к XVI веку перестал отличаться от типов светской живописи. Тема умиления существует и в западной живописи, но это деталь страстей крестовых. западные изображая святую деву с младенцем, изображали семейное счастье, тем более тут всегда присутствует Иосиф. У нас обручник на иконах Богоматери не изображается. Она, царица небесная, глядится иконы как бы провидя страшные грядущие судьбы рода человеческого, и отрок, преподая лику матери, как бы стремится утешить ее. «Когда на земле дети и мать обижают, на небесах Матерь Божия горько плачет», — говорит русский народ. 28 апреля, суббота. Два дни ненастья с дождем, вчера и со снегом. Холодный вес запад. Сегодня к вечерним опять, о темнало. Однако бульвары, полисаднички, городские, приоделись в тонко-прозрачное, нежно-зеленое кружевцы Дождь с ветром, ползет ромай бульварами, а в окна на фоне серых домов, как нежно-шелковые киселья, весенние деревья. Потом все закроется маховками листьев, а теперь не налюбуешься, Досто изящным рисунком сучьев и веточек, приубравшихся в нежную прозрачность весенней зелени, как невеста под венец. Есть книги для юношества, чудеса природы. Изображены огнедышащие вулканы, ниагары, пропасти, баобабы, фундуклеи, карликовые деревья. Одним словом, что чуднее? А истинное чудо природы на что надо учить детей любоваться, — это благоуханная нежность клейких листочков, вербных барашков, сначала серебряных, потом золотых. Надо, чтоб дети почувствовали красоту белой весенней березки, как невеста, украшенной сережками. Вечно меняющееся весеннее небо нашей Руси. Никогда не устанешь на него любоваться. Канун Степанова дня Пермского на 26 апреля В полночь сквозь узорную раму ветвей глядела и картину, живую красоту, которой не подменит кисть художник Узорно, как бывает только весною, серебрились облака. Легкий узор открывал два глубоких синих просвета с юга и запада. В южное небо строгое и молитвенно, как одинокая свеча в храме, теплилась яркая звезда. В окно с запада сиял серп месяц То ли не чудо этот блокитный терем во все небо, и два узорных окна в голубую бездну, и два света небесных звезда и месяц, поставленных на этих окнах, осветить землю. Древнерусские художники ведали и впечатлели для нас такое небо. Угловатые линии здания сливается в темноте с площадью. В прозрачном вечернем небе над черным одиноко и задумчиво возносится старая башня Архангела. Долго не гаснет тихость апрельского вечернего неба. Но под домами назойливые мелькают суетливые электрические огоньки. Как мыши блестя глазками шмыгуют вдоль бульвара машины, а подымешь лицо над верхушками весенних лип, над городом, тихая заря, а с востока, где небо смерклось к ночи, стоит месяц. 30 апреля, понедельник. Помянух Бога и возвеселихся. Помянула ангела Святой Руси и посветлела на душе. Вспомянул Сергия Радонежского и обрадовался.